Глава 46 Джульетта замерла, прислушиваясь к шагам, удаляющимся вниз по лестнице. Она даже ощущала вибрацию перил, по рукам и ногам пробежали мурашки. Ей хотелось крикнуть, чтобы незнакомец остановился, но от внезапного прилива адреналина в груди стало холодно и пусто, словно в легкие пробился ледяной ветер, лишив ее голоса. В бункере кроме нее был кто-то живой. Или живые. И они сейчас убегают. Оттолкнувшись от перил, Джульетта метнулась через площадку, выскочила на спиральную лестницу и со всех ног помчалась в погоню. Этажом ниже, когда адреналина в крови стала поменьше, она крикнула «Стой!» Но топот ее босых ног по металлическим ступеням как будто заглушил голос. Она уже не слышала, как бегут другие, не осмеливалась остановиться и прислушаться из страха, что те могут юркнуть в какой-нибудь этаж и скрыться. А если их всего несколько человек в огромном бункере, то она может никогда их и не найти, если они не захотят, чтобы их нашли. Почему-то это ужасало Джульетту больше всего остального. Что она может прожить остаток дней, отыскивая еду и с трудом выживая в полуразрушенном бункере, разговаривая с предметами, в то время как группа людей будет делать то же самое, таясь от нее. Эта мысль так ее встревожила, что она не сразу задумалась о противоположном. А вдруг эти люди станут ее искать и сотнють не лучшими намерениями. А пусть даже и с лучшими, но у них был ее нож. Джульетта остановилась на 32-м и прислушалась, стискивая перила. Сдерживать дыхание, чтобы не шуметь, оказалось почти невозможно, но она все же замерла, ощущая, как пульс в ладонях отдается в холодных перилах, и услышала четкие шаги. Все еще ниже, но уже громче. Она догоняет. Воодушевившись, Джульетта опять сорвалась с места, перескакивая через три ступеньки и наклонившись в сторону центрального пролета, как она делала в молодости. Одна рука на изогнутых перилах, вторая впереди для равновесия. Пятки едва касаются ступенек, перелетая на следующее. И полная сосредоточенность, чтобы не оступиться. Падение на такой скорости могло окончиться смертью. Ей помнились люди с загипсованными руками или ногами и рассказы о невезучих стариках со сломанными бедрами. И она все же старалась превзойти себя, буквально летя над лестницей. 33 третий этаж промелькнул в мгновение ока. Сквозь топот своих ног она расслышала, как поблизости хлопнула дверь. Джульетта остановилась на середине пролета и посмотрела вверх. Перегнулась через перила и взглянула вниз. Шаги смолкли. Остался только шум ее частичного дыхания. Джульетта спустилась на площадку и подергала дверь 34 этажа. Та не открылась. Но она не была заперта. Ручка обо что-то ударялась и дверь шевелилась. Но ее что-то держало. Джульетта потянула изо всех сил. Не вышла. Она рванула. И услышала, как что-то треснуло. Упершись во вторую створку двери, она попробовала в третий раз, резко дергая, запрокинув голову, притягивая руки к груди и одновременно отталкиваясь ногой. Что-то с треском сломалось. Створка распахнулась, ручка выскочила из ее пальцев. Проем взорвался светом. Яркий поток пролился из двери, прежде чем та снова захлопнулась. Джульетта проползла по лестничной площадке и снова ухватилась за ручку. Открыла дверь и с трудом встала. Внутри лежала половинка палки от швабры, вторая свисала из ручки другой створки. Все вокруг заливало слепительный свет. Горели все лампы, яркие прямоугольники на потолке уходили вглубь коридора и скрывались из виду. Джульетта прислушалась, но шагов не разобрала, лишь негромко гудели лампы. Турникет в холле подмигивал красным глазом, мол я знаю секреты, но ничего не скажу. Джульетта подошла к машине. Посмотрела направо, где за стеклянной перегородкой виднелся зал для совещаний, тоже ярко освещенный. Перепрыгнула через турникет. Этот поступок уже стал для нее вполне нормальным. И снова крикнула. Ее голос отозвался эхом, но в освещенном месте оно прозвучало чуточку иначе, нежели в пустой темноте. Здесь была жизнь, электричество. Чьи-то уши, способные ее услышать, и это каким-то образом делало эхо слабее. Джульетта прошла мимо офисов, заглядывая в каждый в поисках признаков жизни. Здесь царил бардак. Ящики столов были вывернуты на пол, дверцы металлических шкафов для документов распахнуты, драгоценная бумага валялась повсюду. Один из столов оказался обращен в ее сторону, и Джульетта увидела, что компьютер на нем включен, а экран заполнен строчками зеленого текста. У нее возникло ощущение, что она видит сон. За два дня, если предположить, что она проспала так долго, Она постепенно привыкла к бледно-зеленому свечению аварийных ламп, к жизни среди разрухи и без электричества. Во рту еще ощущался привкус выпитой грязной воды, а теперь она шагала через разворошенное, но в прочих отношениях нормальное рабочее пространство. Джульетта представила, что вот-вот сюда войдет с лестницы следующая смена. Кстати, а есть ли в таких офисах смены? И смеющиеся люди соберут бумаги, приведут в порядок мебель и примутся за работу. Мысль о работе побудила ее задуматься, чем тут занимались. Она никогда не была в таких помещениях. Бродя по ним, она почти забыла о беготне по лестнице. Обжитые комнаты и электричество разбудили в ней почти такое же любопытство, как и шаги, что привели ее сюда. За поворотом коридора показалась широкая металлическая дверь. В отличие от прочих, она не открылась. Джульетта навалилась на дверь, та слегка поддалась. Тогда она прижалась к ней плечом и стала толкать, приоткрывая всякий раз на пару дюймов, пока не смогла протиснуться в образовавшуюся щель. Ей пришлось переступить через металлический шкаф, уложенный перед дверью, чтобы ее заблокировать. Помещение за дверью оказалось большим, не меньше, чем генераторное, и намного больше кафе. Тут стояло множество высоких металлических конструкций, более крупных, чем шкафы для документов, но без выдвижных ящиков. Вместо них на передних стенках перемигивались огоньки. «Красные, зеленые, желтые...» Джульетта заглянула в бумаги, высыпавшиеся из шкафа, и поняла, просматривая их, что не может быть в этой комнате одна. «Кто-то ведь забаррикадировал дверь, а сделать он это мог только изнутри!» «Эй!» Джульетта прошла вдоль рядов высоких машин. Она догадалась, что это машины. Они гудели, и время от времени у них внутри что-то жужжало или пощелкивало. «Может, это были какие-то экзотические источники энергии, например, для освещения?» или у них внутри помещались батареи и аккумуляторов. Увидев на их задних стенках провода и кабели, она начала склоняться к версии об аккумуляторах. Неудивительно, что здесь такой яркий свет. Тут батарей раз в двадцать больше, чем в аккумуляторной у них в механическом отделе. «Есть тут кто-нибудь?» – крикнула Джульетта. «Я вам ничего не сделаю!» Она прошла через комнату, прислушиваясь к любому движению, пока не подошла к одной из машин с распахнутой дверцей. Заглянув внутрь, она увидела не аккумуляторы, а печатные платы, вроде тех, что вечно перепаивал Бокер. Более того, внутренности машины выглядели удивительно похожими на внутренности компьютера в диспетчерской. Джульетта отступила на шаг, поняв, что это за машины. «Серверы», – пробормотала она. Она находилась в IT-бункере. «34 этаж, ну конечно же!» От дальней стены доносился легкий скрежет. Звук металла, скользящего по металлу. Джульетта побежала в ту сторону, лавируя между высокими серверами и гадая, кто от нее убегает и где хочет спрятаться. Обогнув последний ряд серверов, она увидела, что участок пола движется. Секция металлической решетки скользит, накрывая отверстие. Джульетта бросилась на пол и ухватилась за край решетки. Ноги ее запутались в одеянии из скатерки. Прямо перед собой она увидела чьи-то пальцы, стискивавшие край решетки. Послышался испуганный крик, и человек закрептел от усилий. Джульетта попыталась дернуть решетку на себя, но у нее не было опоры. Одна из рук исчезла, но тут же вновь показалась с ножом. Лезвие скользнуло в щель решетки, целя в ее пальцы. Джульетта подтянула ноги и села. Теперь у нее появилась точка опоры. Она дернула решетку и тут же почувствовала укол ножом. Она завопила. Человек снизу тоже завопил. Он высунулся и выставил перед собой лезвие. Рука у него дрожала, на остром металле плясали близкий ламп. Джульетта отбросила решетку и схватилась за раненую руку, из которой капала кровь. «Спокойно!» – воскликнула она и попятилась от ножа. Человек присел, затем снова высунулся. Он смотрел мимо Джульетты, как будто у нее за спиной был кто-то еще. Ей отчаянно захотелось обернуться и проверить, но она решила довериться тишине, считая, что он пытается ее одурачить. «Ты кто?» спросила она, обматывая краем одежды рану на руке. Она заметила, что мужчина с густой и неухоженной бородой был одет в серый комбинезон. Такой вполне могли пошить в ее бункере с незначительными отличиями. Мужчина не сводил с нее глаз. Его темные растрепанные волосы спадали на лицо. Он хмыкнул, кашлянул в руку и вроде бы приготовился юркнуть под пол и исчезнуть. «Не уходи», – попросила Джульетта. «Я не желаю тебе зла». Джульетта посмотрела на ее раненую руку, Затем на нож. Джульетта увидела, что по ее руке к локтю течет струйка крови. Порез болел, но за время работы в механическом у нее случались ранения и похуже. «Из... извини», – пробормотал человек, облизнулся и сглотнул. Нож подрагивал у него в руке. «Меня зовут Джулс», – представилась она, поняв, что незнакомец боится ее гораздо больше, чем она его. «А тебя?» Мужчина взглянул на лезвие ножа, который держал, выставив между собой и ее плашмя. Затем покачал головой. «Нет имени», — хрипло прошептал он. «Нет нужды». «Ты один?» Человек пожал плечами. Соло. «Много лет!» Он взглянул на нее. «Откуда?» Он вновь облизнулся и сглотнул. В ярком свете его глаза блестели и слезились. «Откуда пришла?» «С какого этажа?» «Ты здесь один уже много лет?» – изумленно переспросила Джульетта. Она не могла такое вообразить. «А я пришла не с другого этажа, я пришла из другого бункера». Последнее слово она произнесла негромко и медленно, опасаясь за то, что эта новость может сделать с таким хрупким и нервным человеком. Но Соло лишь кивнул, как будто услышал нечто логичное и понятное. Джульетта ожидала иной реакции. «Снаружи!» Соло вновь посмотрел на нож. Высунул руку из дыры в полу, положил нож на решетку и оттолкнул его подальше от них обоих. «Там безопасно?» «Нет», — покачала головой Джульетта. «У меня был комбинезон. Идти здесь недалеко, но все равно я не должна была выжить». Соло кивнул и посмотрел на нее снизу вверх. Из уголков его глаз протянулись влажные дорожки, исчезая в бороде. «Никто из нас тоже», – проговорил он. «Никто».